Глава 887. Конец цивилизации. Магическая формация состояла из множества сот, похожей на те, что можно найти в пчелиных ульях. Она появилась внезапно и накрыла всю цивилизацию дух земли. Теперь никто не мог ни попасть, ни выбраться из звёздной системы. Блокада была возведена очень быстро. Несколько кораблей на границе системы не успели вовремя тормозить и были уничтожены на месте. Извне теперь тоже нельзя было попасть в систему. Правительство цивилизации дох земли предсказуемо запаниковало. Такого никогда не случалось. Они знали, что только цивилизация первоздата могла запечатлеть их систему силы рукотворной звезды. Несмотря на тревогу и страх, лидеры этого мира попытались под специальным каналом выяснить подробности у тех, кто мог находить рукотворной звезды. Вскоре в голове у всех жителей системы раздался голос, усиленный могуществом звезды. Найдите этого человека, во что бы то ни стало убейте его. Во всех головах возникло лицо Ван Боле. Начались масштабные поиски. Очевидно, местные жители были вынуждены подчиниться. Никто не смел ослушаться приказа человека из цивилизации Первозлата. Пока местные разыскивали Ван Боле, второй старейшина сидел в пруду внутри рукотворной звезды. Воду пронизывала духовная энергия. Поверхность пруда скрывал тонкий слой тумана. С каждым подъёмом его груди тонкие струйки тумана втягивались в глаза, но со стороны уши Его культивация восстанавливалась, к тому же он полностью развеял проклятие. Полученные в схватке у Звезды ранения и страх перед Ван Пуэлэ вынудили его сначала привести себя в форму внутри рукотворной Звезды. Когда к нему вернётся прежняя сила, он отправится на охоту. Это была не настоящая Звезда, однако она находилась в сфере влияния цивилизации Первозлата. Он не сомневался, что на пике формы сможет убить Лун-Няньцзы, вдобавок можно было не беспокоиться и о его побеге. Печать и звезды создали три практика стадии вечной звезды их цивилизации. Даже практику, схожей с ними культивации, не удастся быстро выбраться наружу. От этой мысли второй старейшина мрачно улыбнулся. У него имелись другие способы разрешить эту ситуацию. Ранее он не мог связаться с главой секты, потому что божественное око не входило в территорию цивилизации Первозлата. Но теперь с помощью звезды он мог запросить помощь родного мира. Позвать практика в стадии планеты с других сект, чтобы они помогли ему убить Лун-Лянь-Зе. достаточно просто попросить о помощи вот только тогда о провале нападения секта небесного духа узнают это станет серьёзным ударом по их репутации поэтому приченён сразу же отказался от этой идеи времени недостаточно за следующие 2 недели лон нянь за умрёт пока второй старешно оправлялся отран на ближайших к звезде планет системе дух земли в трактире беззамянного городка сидел молодой человек и он с улыбкой смотрел на солнце Но вот только в его глазах не было ни намёка на веселье. Под личиной молодого человека скрывался Ван Боле. Он разительно отличался от обычного человека. Вместо двух глаз у него было три. Его уши стали заметно больше, а руки толще бёдер. С таким внушительным и сильным телом он бы оказался в центре всеобщего внимания в цивилизации Божественной Окой Федерации. Но не здесь. В этом мире такой внешности никого не удивишь. Здешняя архитектура тоже отличалась от того, к чему Ван Боле привык в Федерации. Покора же местные жители считали асимметричные формы воплощением идеальной красоты. Здания вокруг представляли собой нагромождение разноцветных камней разного размера, хаотичный, дисгармоничный. А вот какие мысли появлялись при посещении этого города. Весь город был заполнен такими строениями. Несмотря на отсутствие симметрии и кажущуюся неестественность многих зданий, этот необычный город был густонаселён. По шумным улицам сновали прохожие, соотношение практиков к обычным людям тоже оказалось крайне высоким. Из десяти человек, девять были практиками, но большинство из них обладали низкой культивацией. За время пребывания в городе Ван Буэлэ не обнаружил ни одного практика стадии возведения основания. Цивилизация Дух Земли. Ван Буэлэ сделал глоток из своего стакана. Как ему объяснили, это был очень популярный местный напиток. Ещё раз посмотрев на солнце, он слегка нахмурился. В ашане он увидел не солнце, а огромную пурпурную сферу. Её металлическую поверхность испещряло множество магических символов. Они накладывались друг на друга и ярко вспыхивали, даря всей цивилизации дух Земли тепло и свет. Ван Буоло заметил, что некоторые магические символы исчезали и заменялись другими рунами. С более слабой культивацией он бы никогда не увидел таких деталей. Но теперь он даже с такого расстояния видел, что происходит на звезде. Невероятная рукотворная звезда управляет всем сущим в этой цивилизации. Ещё знание магических символов означает обрыв жизни в цивилизации, появление новых символов символизирует рождение новой жизни. Могущество цивилизации первозлобавство тревожило его. И во время бегства он сразу же почувствовал активацию печати. С помощью техники исток он превратился в местного практика. Вдобавок он обо всём рассказал Джао Яман, которая находилась в храмическом корабле в её бездонной сумке. Она поделилась с ним об этом мире всем, что знала. К сожалению, она специально не изучала эту цивилизацию, пока скрывалась под личиной ученицы секты. Информация об устройстве механики работы Рокотворной Звезды была засекречена, и она почти ничего не знала. Иван был ответственно проанализировал все те крохи информации, что ему удалось собрать. Теперь он примерно понял, что задумал Второй Старейшина. Он не боялся, что цивилизация первоздата пришлёт по его душу других экспертов. Сейчас главное было придумать план побега. Вот почему он прибыл в этот город. Он планировал узнать побольше о местной цивилизации и получше изучить рукотворное солнце. Быть может, ему удастся найти в ней уязвимость? Этот город сейчас находился ближе всего к звезде. Разглядывая толпу и прокручивая в голове гипотезы относительно солнца, он про себя вздохнул. Невероятно. Создание такой звезды находится за пределами моих возможностей. Должно быть, в ней скрываются необычайные магические законы. Её сила может вечно держать в рабстве жителей цивилизации, дух земли. Ральгоп Ван Боле сорвал тяжёлый вздох, услышав смех снаружи. Он посмотрел на дверь. "Давай теперь окусим после возвращения все, кто". По местным стандартам красоты эти 5 человек были крайне хороши собой. Зайдя в трактир, они выбрали столик рядом с Ван Боле и принялись непринуждённо болтать. Они носили одинаковые наряды, в глаза сразу бросались вышитые на рукавах пурпурные полосы, чётвер находились на средней ступени переплавки C. Последний, молодой человек с надменной улыбкой находился на великой завершённости. Их появление вынудило некоторых посетителей опустить головы, другие вообще быстро расплатились и вышли. Это заинтересовало Ван Буула. Он решил подслушать их разговор. «Старший брат Тайджун, ты раз за разом превосходишь ожидание секты и выполняешь больше требуемого по заданию. По возвращению ты точно достигнешь прорыва культивации, тогда ты станешь избранным нашей секты Пурпурная Луна». «Верно». Подготовленные тобой подношения пурпурному сану точно позволят получить мандат второго уровня. После стимуляции скрытого таланта ты достигнешь стадии возведения основания. Ха-ха, посмотрим, как теперь запоёт Ло Цзяо. Молодой человек по имени Тай Цун негромко покашлял. Но-но, ну -ну, служба секте это наш долг. Что до Ло Цзяо, хм, когда вернёмся, все кто, я лично преподам ему урок за то, как он повёл себя с младшей сестрой Сюянь. Спокойно сказал Тай Цун. И с вожделением посмотрел на сидящую рядом девушку. Вот только она смотрела не на него, а на сидящего у окна молодого человека. Младшая сестра Сюянь, ты её знаешь? проследив за её взглядом, спросил Тайджон. В его глазах промелькнуло презрение, когда он понял, что этот человек находится только на стадии переплавки Ц. Нет, но ну, старший брат Тайджон, тебе не кажется, что этот человек какой-то странный? Не знаю, с чего мне так показалось. В содержании их разговора породил у Ован Буэлэ больше вопросов, чем ответов. Насколько он понял, для перехода с переплавки Ц на стадию возведения оснований не требуется ни тренировки, ни культивация, ненужный артефакт, который выступает в качестве ядра. Они даже не принимают пилюли. Достаточно просто принести жертву Пурпурному Солнцу. Пурпурное Солнце — это рукотворная звезда. Более высокий мандат и культивация дается практику за жертвоприношение звезде? И сброшенный за соседним столом фразы напрашивался неутешительный вывод. Насколько я понимаю, звёзда не закончена. Она не просто управляет жизнью и смертью местных жителей, но и контролирует их культивацию. Культивация вся цивилизации Дух Земли не настоящая, её источник искусственное солнце. Звезда определяет уровень культивации каждого человека. Если она внезапно исчезнет, то они превратятся просто в смертных. Жители этой цивилизации рабы. Вздохнув, Ван Боле преисполнился решимости, а никогда не допустит, чтобы в Федерации случилось нечто подобное.